Глава 15. Недалеко от женского монастыря и в сторону от Воскресенских ворот, что в левом углу, если идти в Кремль, за зелёным Стрелецким двором, рабочие заделывают кирпичом решётчатые ворота Мачаговской башни. Ворота большие, железные, но от времени, как усмотрел воевода Прозоровский, железо стало ломкое. Возят при свете фонарей и факелов на бёках, парно и лошадях. в больших телегах, кирпичи. Рабочие в кожаных рукавицах, в сермяги, в дерюжных фартуках, примазывают ряд за рядом кирпичи, горожане носят воду и, засучив штаны выше колен, мнут голыми ногами глину, сыплют песок. Прозоровский приказал работать по ночам, чтобы раньше времени не полошить весь город. Днём для пешеходов и проезду на ярмарочную площадь открывают лишь Горянские ворота от Волги, и то под крепким караулом у стены снаружи и за стеной города. Запирают ворота в 4 часа дня по нынешнему в 8 вечера. От Горянских ворот прямая дорога на базар. Ночью за работой досматривают стрелецкие сотники иногда голова, да и изредка проезжает на толстом Коротконогам Бахмате, коурой масти, синим плаще, чёрной ночью, в высокой в жёлтых узорах чёрной мормолке выеводе, молча оглядывает издали работы и не останавливаясь едет дальше. Он почти не спит по ночам. В чёрной бороде спросить её за короткое время седых волос прибавилось вдвое. Лицо пожелтело, тусклые глаза стали глубже и на всех глядели подозрительно, кроме Алексеева. Подъячий почти неотступно был при воеводе, даже спал в синях воеводского дома. После мест, где крепили город, воевода ехал ближним путём в другой конец города, сдерживая бахмата шагом, проезжал мимо длинных острогов стрелецких приказов, расположенных в ряд. Лицом на площадь, задом к стене, в сторону слободы, оглядывал караул у бревенчатых ворот каждого приказа. Слушивался в говор, крики на дворах. Хмурился, боясь грозы, от шатости стрельцов, и думал. Псы изменили великому государю. Беречь указанную усть моря, чтобы воры не ушли в хвалынь. Они на, бражничают с казаками, и струги им сдали. В Мочаговской башне голоса, шутки и сказки. Близ стены костер. Кидают в огонь всякий хлам. И хотя тепло в одной рубашке, многие лезут курить к огню, иные размять ноги и плечи. По древней, заплесневелой во мху стене постройки Ивана Грозного ломаются, бегают тени людей, пляшут лошадиные морды, рога быков, шапки, руки и носы. Тут же балагурят, покуривая стрельцы, иные помогают в работе, сверкают лезвия топоров, и стреют казённые кафтаны, белые, голубые, малиновые. Стрельцам, молодцам жизнь. Иж позавидовал пёс собачий об глоданной кости. Не провижу им ни бора посечного, альба хлебного. Служи, не бежи. О, чёрт, погоняет бы тебя с малых лет до старости, иное бы замолол. Поскудался бы в приказах, где те чуть слово поперёк пороже. Стало не так, шевельнулся не так. Жесть, скажешь? Нет, браты, гонит как скотину, то на море, то по Волге вдоль. Поси людей, о себе не мысли, береги чужую кладь, товары. Мальчонок, голова иди. Чу. Ён пузатый мимы иди. Не что? А что это, брат, стрельцы, выеводы вам мало верят? Звонким колокольцем влипает в говор маленький посадский. Заросший бородой чёрной и клочковатой, едва глаз видно, он жуёт чубук из грызенной обгорелой трубки, сосёт, чмокает, плюётся и продолжает. Вон, видишь, неладное племя город сохраняет. Мимо в сумраке, раздвигаемом огнём двух фонарей, впереди отряда солдат в бурках и махнатах шапках, идут два воина в немецком платье, в шапках чёрных с желтыми полосами вместо околышей, в башмаках оба. В голове отряда сзади светоносцев, в таком же куцом кафтане, с желтыми пуговицами, капитан-немец. Он кричит тем, что несут огонь. «Ойрхальт и латернен! Зей фораус! Выше держи фонарь! Смотри вперед!» Обернувшись в полобороток солдатам в бурках с мушкетами на плече, командует по-русски. Дай нога, ещё дай нога. Солдаты грузно шагая бьют ногами в землю, отряд проходит. Каменщики шутят, что лошади коваль кричит: "Дай ногу у кузни". Чёрный посадский, раскуривая обгорелую трубку, звенит, перестав курить. С фонарями, да чёрные, будто жеда хоронят. И то, митрополит, видишь звон, чуешь? Сторож вверху на башне отбивал часы. Сколько чел? Не дочел в конец. Вишь, к утру время тянет. Управимся уже скоро. Лезгины да армяне, немчины тоже, оружно ночью ходят. Годи и мало, боярские дети пойдут за мест стрельцов по городу и на стены. Да, зачесалось переносье у бояр. Казаки в стану живут тихо, а воеводы город крепят. И на торг иных не пущают. Воду в башенных тайниках пробуют, колодези чистят. Что иноземцы ходят дозором, а не мы, стрельцы, не здесь говорить, когда сам воеводы ездом всякого чует. Казаки-то смирны, да кабаки шумят. Вон из того кабака, что у девичья монастыря вчерась двоих разинских в пытошную волокли. Чул я, и я видел. В кабаках подметные письма чел, аль нет. «Не, не чли!» «Ой, лжет борода козья, всяк астраханец чел!» «Сдавайте город Астрахань, я, Разин, за царевича Алексея на боярыду, так вы, бояр, кончайте!» «Чудеси! Разин, я своими очми зрел, ушел по Волге, а ныне сказывают Йон Тута?» «Чего сказывать? Черный яр забрал, воеводу утопил. Сшел на Дон, Разин, вишь, оборотень за мест!» Атаман Калдун, ни сабли, ни пули не ранят его. Патриарх Никон с ним на чёрном стругу стоит, к морю, который на ковре самолёте атаман летает. Эвлжа, я сам видал ночью летит, чуть по нежёоблак. Но так крепи, не крепи город, Астрахань быть под разином. Тише. На приземистой лошади в сумраке засирела плывущая тень. ехавшего шагом воеводы. Все примолкли, только постукивали деревянно кирпичи в кладке. Тень утонула за углом монастыря в сторону Кремля города. Чёрный Посадский извенел голосом: "А, дайкась, как Рейтер и Невска сказки делом займусь". Юркич человек, сунув трубку в штаны, стёрнул с плеч коршенинную рубаху и, свернув, как свёртывают лист большой грамоты, распустил её над огнём. Из раскрученной рубахи на огне затрещали вши. «Вишь, лжут, что без инструмента вошь не убьешь. Вот он и без инструмента ладно орудует. Скотинка негодная, шерсти нет, жир худо копит, а ест?» «Скажешь, жирное и есть. А то как?» Полуголый, маленький, волосатый, звенит весело, мотая медным нательным крестом по голой груди. «Был, вишь, браты, один рейторинин». Вожёшь, рейтаров много. Тот рейтарин наком сказ был обсливый, крупный, сажень в плечах, не то, что я, жук навозный, а ну, чуем. Так вот, у его за одеждой солдатской извелись две блоха с вошью. Э, то бывает и более чем 200. И вот, шапа получает блоху ты, долголапая, когда ён в дому сидит мирно и не ешь, учует. А как на обучение Жели. Ещё что? Да то еле по правилам и жили по-здоровому. Жили еле. Рейтеринин на службе бьётся с конём, мушкетом, саблей. В рожу ему полковник тычет. Некогда за нуждой ни то искаться. Домой обортил, пора спать. И раз как ему спать лечь, плоха браты завозилась. Тут упомял Рейтеринин, что скотина зря кормится. Сдёрнул он портки, а подружки и выкатились. Блоха скок в окно, вошь под стол убрела, вытянул ее рейтеринен из-под стола за заднюю лапу. Должно большая была, с лапами. Большая или малая, а засвежевал, служил и в шу, три пуда сала вынул. А, черт, смыслит лгать, а ну еще. Мне Будя, пущай вон, святой отец мало сблудословит. Помельный монах, длинный и чёрный, мотаясь над огнём, топырил красные оттёкшие пальцы рук. Бать, подбери рясу, погоришь. Не убоюсь, брате, огню земного, страшусь огню небесного. "Вон ты что? А мы-то к более земного огню посёмся. Великие чудесы изыдут все годы, братия. Познал небесно, как тебе земного не видать. Алгеи нам, о чём знаешь?" Глом твой, человеке, празднен есть. Зримо мне о познании моём во мнесть заботы. Жаждем чуть тебя, чуем. Не лжу, реку вам, братия, истину зримую мной не единожды, а истина сия вот, шет по нужде монастырской узрел. Что узрел-то? В слободах кое ближних граду сему, в древних временах сказуемому Астрахан паганами. Паганы нынь сошли, аль не углядел. Сен надол бы своего емгурче на переправу изломили. А как они браты рязью без топора переправу сладили? К хвосту коня, хвост к мышиной, да сам как чёрт плавает. Ну, мост, как лишь из ведов сошли, Волга ту переправу в хвалынь снесла. Волга она не стоит. Да и стоять не даст на месте. Весь чёрный камышь Кола Астрахани посекли на переправу, а мост в две доски с жердиной. Чудиси, весь скот перевели по этой сходне. Их низкоты не наши, обучены к ходу по единой жёртке, коль надо и море перейдут. Чёрный-то камышь, матёры и лёткой. Да будет вам дать тернцу сказать. И то, сказывая отец И реку Аз о знамении, по дорогам, путям, дворам и селам, братья, по захождении солнца диво зрели многие люди. Затмение истекало. Ты, отец Хмельон, так и гумно страшишься, не идешь в монастырь. Я тебе вот не мешай чернцу. От того солнечного западу во тьме является Аки звезда великая, и катится та звезда по небу, будто молния. И в ту меру двоятся небеса и тянется тогда по разодранному небу яко змий голова в огне и хобот а выказавшись стоит получась я и свет от того неизречен словесы и в том свете воспырь в теме человеку зрак голова очи руцы и нози разгнуты и весь тот зрак огнен яко человек Годя получась, небеса затворяются, будто занавеса сдвинута. И тогда от того знамения на пути, дворы и воды пойдёт мелкий огнь. И так и ни один день не сходит, братия. Молви, что твоё видение чаешь, возвестит сияние изречения ту, где мног люд. Говорили всякое, доводчиков нет. Служил и люд зрю. стрельцов. Сказывай, кто налогу тебе сделает кирпич закидаем. Ох, боюсь тюрьмы каменной монастырской, хладна она. Мы за тебя, весь народ, скудный ум, мне, брате, придёт, аль бы пришёл уже награды и весь человек огненный. И будет от того крови многой. Ох, многой. Ты отец единожды узрел то знамение? Двозде у Достоевского грешный, двозды зрел его. Кто-то говорит тихо и робко. Сказывают, что в соборе Астраханском у Пречистой негасимая лампада сgasла. Сказывают, то истинно, от того, что в всеи времена у многих вера сgasнет. Тому ведут народ грабежом по борам воеводы. А ещё, быть-то, за престолом возжигаются сами три свечи. Их задуют Они же снова горят, — сказали то бы то преосвященному Иосифу-метрополиту. Он заплакал и рёк, — Многие беды грядут на град сей. Прошёл, сказывают, кою ночь человек великий ростом и прямо в Кремль сквозь Воскресенские, да там как свеча и сгорел. И к тому гласит «Сгореть Кремлю». На башне прозвонил часовой колокол десять раз. Вот те к свету ближе много. Помогай, тришка, ещё два десятка примажем и спать. Костёр меркнул, никто больше не подживлял огня. В сумерки густом и чёрном кто-то чёрный сказал громко: "Не дайте головням зачахнуть, с головнями путь справим до дому". Глава 16.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 Подвинулся к концу скамьи, крытой ковром. Из дальних горниц княжеского дома шлепали чадыги воеводы. В шелковом синем халате поверх шелковой рубахи, в красных сапогах вошел воеводы. Подьячий встал со скамьи и поклонился поясно. «Сиди, Петр, не до поклонов нынче!» Подьячий сел. Сел и воевода на другую скамью за столом против своего секретаря. «Еще, Петр, кое-какие бумаги разберем и будя. Сон меня долит». Вот уж сколько ночей не спал, маялся, на коне сидя. В глазах туман, бахмата -то и того замаял. «Мочно бы, князенька, а починутие от трудов? Завтра бы справили все дела». «Не успокоюсь, сон некрепок буде». «Хочу знать, подобрался ли ты к воровскому стану?» «Что?» Замышляют казаки, и сам ли разен тута, или иной кто. Покудова, князенька, встану тихо. Едино, что стрельцы с усть моря бражничают с казаками. Такое да и горожане, и городные стрельцы ходят к ним. Какие стрельцы? Какие именно горожане? О чем совет их? В лицо не опознал. Из городных стрельцов как бы те чекмаз да красулин быть-то. Угляжу, доведу без облыгания. Емгурчей в городок татары кинули, я уж доводил то. И дальние улусы кину лишь. И куды пошли, сгинут в пути без корму. Печаль велика, татарва поганая, да сгиняна. Ясак платили, князенька, государеву казну множили. А теперь нам не до ясака, да и не сгинут. Едино, что друг друга побьют. В степи тепло, есть луга среди песков, татарам искони те луга знакомы. Весь их скот прокормить мощно. Ведомы не без запаса пошли, кое охотой проживут. Зимой им опас больший от воинского многолюдья, киргизов бояться. Застынут реки, грабёж видимый, всяк к юртам полезет. А нынче виш время, ноч не спим за стенами каменными. Слухи множатся, горят по месте, чернь режет бояр. Ох, отрыгнула мать царя земля на Дону дива окаянного. Ой, Пётр, чую я много боярских голов с плеч повалится. Нам с тобой гляди тоже беда. Крепок город стенами и людьми. Тусклые глазавые воды на подьячего засветились строго. Ты меня не тежь, Пётр. К кому иному, тебе же ведомо, какая сила копится на боярство. Ведомо, князенька, и не чаю, что будет. Молиться усердно надо Господу Богу. Может, он грозот ведёт от Астрахани. Молиться всегда надо, князенька. Может, минует нас погром. Слух есть, а правильный ли, что чёрные ярда царицын воры взяли? Что ли то? да его лучше в новетчике того слуху послать едино всё уловят князенька везде засики до да дозоры кругом казацкие ну и вот беда сказывают волки откель взялись век их не бывало чул и то воронья гораст много припорхнула эта птица пусть не летит беда множит парень А новь прям воранья стала несуетна. Ты завтра же вели ко мне идти, Тарлыкову Данилки. Лобок и смел голова. Надо его наладить в Москву, к государю. Сидим где, ждём смерти. Стрельцы по честь все сошли к ворам, а кое в городе те шатки, горожане тоже не оплот, а дворянских людей мало. Заедино повестить государе на сеньку князя. Бражнячил де с вором, на двор свой в палату примал и спал Разин не единожды в его дому. Князь Семён князенько то до знал я плотно был днесь в шатре у Исаулов воровских. Был. Явно теперь не Исаулы и Васька Ус под городом, а сам Разин стоит. Вишь, обратил Дорога же в обрат Чёрный Яр и царицын занял, то явно, и слух проверять не надо. Отписать завтра же государю, а кроме сказанного добавить: князь Львов, посылай нами на Волгу разогнать воровские таборы до да Чёрный Яр крепить. Он же невредим с пути обортил и сказывал, что дестрельцы сошли к ворам. И то дело государь нам сомление великое. Не чаем от того мы Кому будет помогать? Нам ли? Или казакам? Семен Львов, воевода, ежели разин на город Астрахань с боем грянет. В то время, как мы нынче ежечасно Господу Богу молимся, крепим город и крамолу изыскиваем и выводим, он, князь Семен, ходит тайно в становище казацкое, а какие речи ведет там, не ведаем. Видимо, одно, что бражничает с ворами. И мы, воеводы-князь Иван Семенович Прозоровский, с диеки своя, ждем твоего великого государя указу в скорости, что чинить нам с князем Семеном Львовом по тому, сысканному за ним воровству, или сие так оставить. Великий государь, пожалуй, смилуйся и прикажи в скорости. Завтра же чуть заря проводи ко мне Тарлыкова и сготовь грамоту. Писать, знаешь, что? Мы же с дьяками припечатаем и подпишем. Сделаю, а, князенька. И ещё вот. Взял ли бумагу у немчина, кое велел я. Ту, что о городовой стене? А взял князенька, поглячи из груды бумаг вытащил одно. Чти, до да спать мне сошло время. Алексеев громко читал. Опись обхода городовой стены и башем капитаном государевой-царевой службы Немчином Видоросом да капитаном Немчином Бутлером с обчас головой Стрелецким Данилой Тарлыковым, астраханцем. Писана опись не ложно под Ячим Наумом Курицыным да Афонькой Каревым площадным в опознание для воевода астраханского князь Ивана Семеновича Прозоровского. Квои пушки есть на башнях и припасы к ним для приходу ратных людей, а паки же воров набегу, чаемому от атамана Стеньки Разина. Буде он, вор, пойдет на государь в великий город Астрахань. Первое. В Вознесенских воротах в подошвенном бою пищаль медная короткая в станке на колесах, вкружали ядро три гривенки, а к ней ядр сто шестнадцать. Другое подали зелей на двора, рядовые в стене решётчатые ворота. В башне их в подошвинном бою пищаль медная полуторная в станке на колёсах, кружали ядро 6 гривенек и к ней 180 ядер. Третье на на угловой башне, минуя прочие две с такими же пушки и ядры, на на угловой, что к слободе, В среднем бою пищаль медная же короткая, в станке, на колесах. Кружали ядро две гривенки, а к ней ядр сто пятьдесят два. Четвертое. На красных воротах кои из Кремля к Волге, в башне пищаль медная, в станке на колесах же, кружали ядро две гривенки, а к ней сто двадцать пять ядр. Пятое. Да в Мочеговской башне проездной с Волги три пищали медные в немецких станках, устроены для вылазок и походов. В первой кружали ядро три гривенки, к ней 120 ядр, и еще две пищали, ядра в кружалах по полуфунту, а к ним по сту ядр свинцовых. На прочих башнях таковой же установ пищалей и запас он и же к огнянному бою. Кроме обсказанных пушек на всех шестнадцати башнях городовой Астраханской стены, до семнадцатой нотряной в углу Зелейного двора и Кремля города, в верхнем бою справны, плотно поставлены в гнездах сто двадцать единорогов картаульного огня. Ядро вкружали каждого единорога полпуда вес. «Мелкие пушки те гожи, единороги вдаль бьют, ни к чему они».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 Завтра обойдём башни с тобой, сызново кое-что изпишем, до да пушкарей надо опросить, им пушки ближе. Будь здрав, князенька. Подячий забрал бумаги. В его до, когда ушёл Алексеев, подошёл в угол к иконостасу с пестрящими точками золотой кузни, с камнями драгоценными пятнами ликов, стал на колени и мотая пухлой рукой в перстях, шевеля бородой, молился. Пронеси, Господи, грозу, утиши, Господи, погромы, сохрани, Боже, государя, бояр, князей и весь род дворянский, помилуй от покушения черни не осмысленной. Глава 17. В шатре атамана светел огонь. Свечи на сундуках мотаются, когда хмельные, широкие, грузные гости двигаются на коврах. наслоненных по всему шатру. Князь Семён Львов сидит рядом с атаманом. Справа Чекмас по Одаль Мишка Черноусинка, приземистый иранец и Фетька Шаудяк, молодой, бойкий, с яркими глазами, со лицом, покрытым на висках и подбородке сухим паршем. Старик Волокженен в новом дарёном кафтане из синей камки помогает наливать вино в чаше атаманскому казначею Фетьке Самарскому. Петька обносит гостей чашами. «Скоро будем в гости к твоей сужены, Федор. Скоро», — говорит самарцу атаман. «Ой, не забили бы ее к тому времени, батька». «Не забьют. Возьмем Астрахань, а там приглядишь кого, на боярни оженю». «Очень уж я люблю Настю, батька», — хмельной воевода, отряхивая привычно, — Курчавую рыжеватую бороду одной рукой, другой с чашей, раньше чем пить, чокаясь с атаманом, сказал: "Не иди к этой, Степан Тимофеевич, на город. Пожди к себе и твоим всем царской милости. Да подожди во-брат посланных в Москву. Отдаст царь вины ваши, и не зачем будет внове начинать погром. Скажу тебе, коли зачнёшь, крепко стоять придётся". Есть у воевод московских обученное по иноземному войско и пушки уже не те, лучшие. А кое ваше вооружение? Лук, стрела, топор да нож? Что есть, князь Семён? Наша сила в дружбе братской. Мы и на валом возьмём, коли не расскочимся кто куда. Ой, худо на валом против выучки. Пожди, Степан, сказываю. от царя своих соколов. И то ждал до сей поры я, князь Семен, да вот послушай, как бояры чествуют моих послов. Эй, Лазарь! Из дальнего угла встал, шагнул к атаману высокий, смуглый, в казацком жупане. Скажи, Исаул, всем и князю, как вы шли царю бить головами? Шли и вот. стрехнул чёрной бородой, склоняя вперёд голову Исаул. Конно мы сошли на Москву, и как положено, веду я послов станишников на двор ставят. От царя им корм и питьё даётся до поры, пока не позовут на встречу. А с вами как? Нас же встретили дьяки да кое бояра, имён не ведаю. Как сошли мы с коней, всех взяли стрельцы и повели на земской двор. Ведомо, что на земской двор водят не послов, а за разбойные дела. Познав такое, в дороге сшел я от караула. Един день ютился по заставам да среди всяких людей по кабакам и послышал, что наших, окромя лазунки, он тоже сшел со мной, в тюрьму свели, заковав, а я угнал суда. Хрящусь, что поведал здесь, то не облыжно. И Саул отошел. Пьем, князь Семен. Боли тебе о царевой чести к моим послам сказывать неча. Эки народ, бояре от страху свою злобу чинят. Пожог на Руси и сами кличут, покачал головой князь. Выпил и добавил. А ну, Степан Симофеевич, пью еще на дорогу и иду. Эй, наливай виночерпий. Знаю, атаман будут тут меж вами говоры о бастрахане по отступах, так видом своим, чтоб не чинить помехи. А давай ещё князь Семёна прокинем по чаропухе доброй. Быть же тебе среди нас, не прищу. Недоводчик ты. Выпьй, князь, встал, поклонился. Разин сказал как бы вспомнив: "Эй, князь Семён,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 Мы его поделим на сотни. Из сумрака за шатром львов проговорил: С тобой, атаман, говорить легко, лежит к тебе сердце. С Прозоровским мой язык нем. Соколы, когда возьмём город, рухлить князю Семёна беречь и его не убить. Ведаем, батька, князя Семёна не тронем. Разин встал, Ясаулы тоже, всем налили ковши водки, атаман поднял свой ковш над головой. Бояра крест целуют, когда клянутся. Мы же будем клятву держать, приложившись к ковшу. Да здравствует атаман! Перед боем созвал я вас, браты, на беседу. А докучать буду одно. Слушим, исполним, атаман.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 Клянемся, Степан Тимофеевич, клянемся, батька, клянемся хоть помирить с тобой. Добро. Эй, бахарь. Пей ты, дид, с нами. Да и играй. Чего, батюшка? А где мой ковшик? Вот-то дело старое, неудалое. Эх, какой же ты виночерпий. Иным наливал и ковшик утерял. Пей-ка лей из сапога да вместе. По что? «Бог, храни бахилы пить!» «Э, вон, неладный, нашел?» Выпив, расселись вновь. Старик забринчал домрой в углу за сундуками. Его худо было слышно, да и не слушали в говоре хмельном и выкриках. «Чекмас!» «Тут, батька!» «Пьем!» «Яранец!» «Петь-ка шелудяк!» «Пей, Лазарь!» «И ты, черноусинка, не отстань!» «А где Красулин?» Пока что у приказа дозор ведёт. Чикмас, завтра же заваривай дело со стрельцы. Медлить буде. Послы мои в тюрьме у царя. Зачнём. Перво жалованное от твоего до требуем. Да уже я же стану заводить струги в балду реку. Опас, что, прознав замыслы наши, надали будут нас бить из картаульных пушек. Так ближе двинемся. Тут тебе, батька, где ближе к городу каретников укажет. Воложженин подпевал тренькой домрой: "А князь Митрия нынче нет в дому, он уехал во славный во города, за заморскими купли товарами". Так пойдём, по лилейев на пир пировать, во столы столовать.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 По что самовольством сбёг из Персии? Казак не ответил. Его взгляд скользнул по богатырской фигуре стрельца, глаза сверкнули радостно, двинувшись, он тронул стрельца за плечо. Чекмаз: "Друг, здорово ли живёшь?" И попятился от угрюмого взгляда приятеля. Чекмаз, поглаживая седивую бороду, неохотно ответил: "Живой не тужа, старого не хуже". Атаман грузно поднялся, звякнуло золотой цепью сабли. Говорю тебе я, пёс, ты же с речью к коному липнешь. По что самовольством сшёл? Воли своей батька я никому не отдаю. Сшёл было так надо мне, нынче пришёл служить. Шли меня в огонь, в воду, не жмаря очи пойду. Мы здесь все вольные, но кто служит мне, А воля молчит. Казак ещё отступил, нахмурило прямой со шрамом лоб, баднул головой в рыжей шапке, повторил: "В ожу коли хочу, не хочу уйду. Не продаю волю". Разин скрипнул зубами. "Сатана!" ударил тяжёлой рукой в упорямое лицо. Казак завертелся на месте, стукнув затылком в упор у шатра, отскочил. упал ничком и быстро стёрнув шапку поднялся зажрал рот капала кровь атаман сел ещё раз на глаз падёшь убью казак сплюнув кровью пятясь исчез не слышно волокжёнин наигрывал подпевая экой чёрт у вас были не плотнечки в оденой молодцы не работнички не просекли окошечка малого чтобы мне молодой выскочите Полилеевне вырыснути! Разин тряхнул головой. Петька, наливай. Завтра, соколы, ближьтесь к делу. Зачнем, атаман. И как ты подведешь, струги к стенам, да гуляй, города поставишь, мы в набат ударим. Знак, чтоб казаки лезли на стены. Наши их тогда примут. Пока что начальников со стен уберут. Добро. Чекмас, а ну пьем. Ой, дит. Играй плясовую. Надо душу стряхнуть. Я за князя Митрия замуж не иду. На косого косолапого глядеть не могу. Ой, чую, бать. Вишь, пропащая струна лгет. Старик начал снова настраивать домру.